К счастью, этот уровень, магазинные улицы довольно-таки легкий, передышка для тех, кто прошел предыдущую мясорубку, длинные ряды супермаркетов и маленьких магазинчиков, и если не забираться в них слишком далеко, то особой опасности нет. Я добываю штуцер, гранатомет, бронежилет и немного боеприпасов, и, не увязываясь в стычки, пробираюсь к выходу, к неудачнику, будь он проклят когда я вхожу на территорию дисная ленда у нарядных ворот лежит окровавленная детская кукла и горка маленьких костей то невольно думаю что неудачника могли уже и спасти вот это было бы весело но неудачник на месте я долго осматриваю и запоминая обстановку когда я в последний раз проходил лабиринт этого парка аттракционов просто не было Тридцать третий это был неприятным, но вполне стандартным. Неудачник, скорчивший, сидит возле оплавленной ограды русских горок. Все-таки предпочитаю называть их американскими. С одной стороны, его прикрывает нарядная будочка с механизмами управления аттракционом, а с другой — стена, опоясывающая весь Диснейленд. Местечко удобное. Подойти к нему незамеченным невозможно. Я бы тоже тут отсиживался, только не так долго, не двое суток без малого. Я иду к неудачнику, открыто подняв руки с пустыми ладонями. Неудачник не реагирует. Может быть, спит, а может быть, и умер. Неприятная штука — смерть в виртуальности. Я видел один такой труп. Самое страшное, что он был живым. Продолжал идти по улице, натыкаясь на прохожих, подрагивая, повторяя последние конвульсии своего незадачливого хозяина. Его отключали вручную после двухчасового отслеживания входного канала. Мерзко это дело. Идущий по улице мертвец. Но неудачник вздрагивает и приподнимает голову. «Привет — Привет! — кричу я. — алло Не стреляй! — Дон шут! — Он не отвечает, но и пистолет с колен не поднимает. «Я пришел помочь тебе!» Слышу шум за спиной, оборачиваюсь. Какой-то мужик с плазмоганом ошалел и смотрит на меня. Гражу ему пальцем и киваю. «Проходи!» Уговаривать не приходится. Он узнал стрелка. И не горит желанием соревноваться в меткости. «Давай поговорим!» Подходя к неудачнику, произношу я. «Хорошо! Я твой друг!» Хорошо. Похоже, что ему ничего не хочется. Не дружить, не стрелять. Сажусь рядом с ним на корточки протягиваю руку и осторожно отбираю пистолет. Неудачник не сопротивляется. «Ты меня понимаешь!» — почти кричу я. И неудачник снисходит до ответа. Его бы шевелится. Я скорее угадываю, чем слышу. «Да, уже что-то...» «Земляк, ты давно здесь?» — осторожно спрашиваю я. Интересно, он еще не утратил счет времени. Кивок, хоть это он понимает. «Твой таймер включен?» — ноль реакции. «Трясу его за плечо». Повторяю, «Ты включил таймер?» — таймер включен. Неудачник качает головой. «Вот так. Худший вариант. Поворачиваюсь». Наверняка Гильермо наблюдает за мной и кричу «Видите, он сам не выйдет, отслеживайте канал!» В успех этого мероприятия я все же не очень верю. «Значит, придется тащить неудачника к концу этапа и там уговаривать, заставлять нажать на клавишу выхода. Впрочем, ничего невозможного в этом нет». Сейчас мы встанем и пойдем. Мягко, словно ребенку, говорю я. Впрочем, неудачник вполне может быть ребенком, дорвавшимся в отсутствии родителей до вожделенной игрушки. Бывало такой Ты можешь идти? Неуверенный кивок. Давай передохнем. Я понимаю, что не случишь. «Неудачник отдыхает уже тридцать с лишним часов, но продолжаю. Отдохнём, сейчас поедим и двинемся вперёд. Ничего страшного, больше не будет, я тебя поведу». Стягиваю шлем-маску. На этом этапе воздух достаточно чист, достаю пакет с едой, даю неудачнику здоровенный сандвич и банку лимонада. Виртуальная пища не поможет его телу, но придаст фальшивую бодрость в глубине». Откусываю от своего бутерброда, жую, смотрю на неудачника. Тот сидит с сандвичем в руках. Да, тяжко будет. Пришел бы я на сутки раньше. Поешь, уговариваю я. Протягиваю руку, стаскиваю с него маску. От резины респиратора на лице остается красный овал. А так ничего, лицо нормальное, нестандартное. Светловолосый молодой парень, вот только глаза усталые, потухшие. «Давай, давай, подбадриваю я!»